Дух. Те, кто должны были ему помогать, до сих пор еще не знали друг друга. Только шпионы знали о каждом всю подноготную. Это были прежде всего господа де Сен-Мартен Данглюр и де Эспаленг, два благовоспитанных дворянина, остроумцы и смельчаки, но, согласно требованиям хорошего тона, всегда умевшие вовремя остановиться. Общение с ними было весьма приятно, и так как Генрих не сомневался в их преданности, оно тем более привлекало его. Доверенным лицом Генриха был некий господин Дефервак, настоящий солдат, уже не юноша, прямодушный и скромный. Дефервак Гийом де Отмер Граф 1538-1613, французский полководец, отличился во многих битвах, сражался в религиозных войнах на стороне католиков, затем перешел на службу к Генриху IV, при котором стал маршалом. Примечание редакции. Этот был неохотник до зубоскальства и словесной игры. Иной раз краткое донесение, которое обнаружит дарманьяк в платье своего государя, неведомо, как туда попавшие. Время от времени короткая встреча и несколько имен Грамон, Комон, Леспин, Фронтенак. Наконец здесь, в самом замке, в заговор оказались вовлеченными семеро дворян, причем каждый из них присоединился по собственному почину. Они были уже проверены, ибо Ферва как-то пустил ложный слух, будто все открылось, и им нужно бежать. Но они не сделали этого, ставя выше собственной безопасности честь выступить с королем Наварским и дать стране мир и свободу. И Генрих узнавал достойнейших потому, что они даже не задумывались, ради чего примыкают к этому заговору, ради собственной выгоды, или просто в поисках волнующих приключений. Для тайных встреч заговорщики пользовались новой террасой над рекой. Ныне здравствующий король расширил дворцовые сады, так как ему уже надоело, что его добрый народ лезет вверх по крутому берегу и, повиснув на ограде, громогласно восхищается блестящим придворным обществом. Высоко над рекой, недоступная с берега, тянулась длинная терраса, но никто не знал, что с нее все-таки можно спуститься. На дальнем конце террасы в полу была откидная каменная плита, скрытая за колоннами. Тот, кто знал ее секрет, попадал через проход в каменной кладке к самой воде. Здесь всегда стояла на готове лодка, чтобы увезти в Луа, если бы Лига решила захватить короля с помощью своих приверженцев, которых было немало во дворце Лувр. Здесь-то и стал являться дух адмирала Колиньи. Первым увидевшим адмирала в одну январскую ночь и признавшим его, был некий дворянин-католик. И хотя он из соображений практического характера был глубоко предан делу короля Наварского, Все же, разумеется, едва ли желал встретиться с духом убитого протестанта. Господину Ферваку он высказал свое недовольство, ибо покойник вмешивается в дела, происходящие после его смерти. Они вряд ли могут быть ему до конца понятны. Впрочем, дух вел безответственные речи, и дворянин даже не хотел их повторять. От такого свидетельства нельзя было просто отмахнуться. Оно казалось гораздо убедительнее, чем рассказы гугенотов, фантазера Добенье и меланхолика Дюбарта. Генрих, как и прежде, держал своих старейших друзей на некотором расстоянии. И все-таки между ними царило безмолвное понимание, для которого не требовалось особого сговора, и они были непоколебимо преданы. Пусть их государь к ним несправедлив... Они не ждали от него милостей, они владели лучшим, большим, и они понимали, что государю необходимо привлекать на свою сторону врагов, подкупать их, очаровывать и даже убеждать. Носиться с такими друзьями, как мы, значило бы только расточать свои силы. Мы ведь знаем друг друга. Незачем баловать нас, государь должен уметь быть неблагодарным». Когда в один ранний зимний вечер оказалось, что они оба спрятались в его неосвещенной комнате, Генрих сурово стал их корить. В свое оправдание они заявили, что господин адмирал поручил им передать. Он вернулся. Затем подробно описали, где и как он предстал им. И Генрих не мог не выслушать их рассказ. Хотя он уже знал о явлении адмирала от католика Он начал уверять, что они первые вестники этого события и сильно ошибаются, надеясь его обмануть. Но они сказали, «Сир, дорогой наш повелитель, бессмертные души умерших соприсутствуют здесь, они среди нас живых, и нет ничего удивительного, если они иногда являются нам». «Не это вызывает во мне сомнение», — возразил Генрих. «Так как духам известно, что их вид страшит живых, то обычно они являются нам не с добрыми намерениями. Чем я провинился перед господином адмиралом, что он посетил меня?» Друзья безмолвствовали. Или они не знали, что ответить, или своим молчанием предоставляли ему самому найти ответ на этот вопрос. «Слишком много чести для меня, если обо мне говорят на том свете», — добавил Генрих. «Не больше, чем на этом», — ответили они. «Всем королевствам Запада известно, что есть государь, который вот уже несколько лет ведет жизнь пленника при дворе своих врагов. Его мать извели, его полководец и друг, заменявший ему отца, убит. Почти все друзья насильно отняты у него». Он же и виду не подает, как ему трудно переносить все это. Забавляется пустяками и так медлит, будто совсем позабыл о тех действиях, которых все от него ждут. Кто ждет? Чего ждут? Они ответили, кто. Назовем хотя бы одно лицо. Королева английская находит вашу историю захватывающей сыр. Нам это сообщил Мурней, который долго там прожил и до сих пор тесно связан с Британским островом. Королева расспрашивает нашего Мурнея о вас, как о самой романтической фигуре наших дней. Решитесь ли вы, наконец, прикончить мадам Екатерину до того, как она отправит вас на тот свет? В стране все разрастается движение быть вождем которого, самой судьбой предназначено вам. Вы же все мечтаете. Разве это может не тронуть девственное сердце сорокалетней Елизаветы? Загадочный, непроницаемый принц. Совсем не то, что ветреный Далансон, который все еще питает какие-то надежды касательно ее руки. Впрочем, ей теперь известно, что у него два носа. Генрих опустил голову. Он понял, на что они намекают, рассказывая все эти истории. И что же? Он хочет, чтобы я явился к нему на свидание? Они сразу догадались, кого он имеет в виду. Сегодня в одиннадцать, прошептали они и постарались незаметно исчезнуть. Генрих с неохотой остался один. Ему стало страшно. Увидишь духа, и то почувствуешь грозную жуть. А идти на свидание с ним — это уже самонадеянность и дерзость. Священнослужители обеих религий пригрозили бы за это тяжкою карой. Нет, у него не хватит хладнокровия, чтобы подойти к этому вопросу непредвзято и по-мерзкому. А вот Дальбеф смог бы. Почему-то Генриху пришел на память именно Дельбеф, хотя он из другого лагеря, из дома Гизов. Генрих не посвящал его в свои планы побега, однако Дельбеф уже предостерег его против новых шпионов, которые могли обмануть Генриха своей светской учтивостью. Дельбеф умел хранить тайну и мог дать хороший совет». Лёжа на кровати, Генрих сказал своему камердинеру Дармоньяку, «Я хочу повидать господина Дельбефа. слуга Слуга-дворянин отправил с этим рискованным поручением одну из камеристок королевы Наварской, самую скромную и незаметную, чтобы нельзя было догадаться, по чьему делу она идет. Когда друг наконец явился и, стоя возле кровати Генриха, выслушал всю эту щекотливую историю, он заявил. «Появление адмирала, естественно, особенно если взять в рассуждение те обстоятельства, при которых он погиб. Скорее, удивительно, что он так долго медлил. По моему скромному разумению, Сир, вам нечего опасаться. Напротив, может быть, он хочет предостеречь вас?» Мой добрый дух, который всегда меня предостерегает, это вы сами, Дальбеф. Я принадлежу к числу живых, и мне известно далеко не все. В тоне Дальбефа прозвучал кроткий упрек. Мной, дескать, пользуются, но в тайны не посвящают. Для столь наблюдательного человека это, впрочем, не составляло особой разницы. Дальбеф знал о перевороте, который совершился в душе Генриха Наварского, и догадывался о его намерениях. Но так как он принадлежал к стану врагов, то ему были виднее и опасности, ускользавшие от самого Генриха. Описывал он только свои тревоги. Одно для меня несомненно, Сир, нельзя допускать, чтобы дух ждал вас понапрасну. Но с ним надо держаться, как и с прочими духами, а именно, ни при каких условиях не подходить слишком близко, ибо самые благожелательные духи могут все же впасть в искушение, в какое он умолчал. Спокойно идите туда, сир. По обычаю духов, насколько мы их знаем, он будет держаться в отдалении, и это для того, чтобы не поддаться искушению. Сам я буду неподалеку, хотя... Ни дух, ни вы не заметите меня. Разве только появится необходимость вмешаться живому человеку? Дельбев сказал эти слова, как будто никому не обращаясь, и улыбнулся, словно они вырвались у него случайно. Генрих все же лежал в нерешительности. Наконец он вздохнул. Должно быть я трус. На поле боя я этого не замечал. Разве что в начале сражения, когда мне обычно живот схватывает. Но что такое десять тысяч врагов в сравнении с одним духом? За обедом в этот день все были как-то особенно молчаливы. Царила такая тишина, что король приказал вызвать музыкантов. Король по своему обыкновению был угрюм, а Генрих смотрел в тарелку, на которой кушанье оставались нетронутыми, Только мадам Екатерина что-то говорила своим тягучим, тусклым голосом, и если кто по рассеянности не отвечал ей, она окидывала его испытующим взглядом, продолжая спокойно жевать. Своему корольку она сказала, что это вы ничего не едите, зетек. а вам следовало бы покушать, покуда еще есть возможность, и дичи, и рыбки, и пирогов. Ведь это найдешь не всегда и не везде. Он сделал вид, будто не слышит из-за музыки. Все же она дала ему понять, что ей известно его намерение опять сделать попытку к побегу. Правда, Екатерина сейчас же покачала головой. Уж сколько раз пытался ее королек вспорхнуть и улететь, пусть попробует еще раз». И на своего сына-короля она посмотрела неодобрительно. — Ты затеял глупость, — сказала она ему, перегнувшись через стол. И, помолчав, добавила, — Вашу мать, сир, вы больше не удостаиваете своим доверием. Генриху казалось, что этот вечер никогда не кончится. Ведь невозможно ухаживать за женщинами или острить с мужчинами, если у тебя назначено свидание с духом. Около одиннадцати стража, как обычно, прокричала в залах и переходах о том, что ворота запираются, и придворные, жившие вне замка, поспешно удалились. Генрих хотел незаметно смешаться с их толпой, но его позвал сам король. Его величество являло собой печальное зрелище. Не будь Генрих так взволнован, он заметил бы, что у его величества... Совесть нечиста. Милый кузен, сказал король, сегодня холодная, бурная ночь. По такой темноте мало ли что может случиться в пути. Сиди-ка лучше у огня. Меня ждут, отозвался Генрих и точно имел в виду, даму рассмеялся. Но ему стало не по себе. Как только он вышел из-под защиты замковых стен, бурный ветер отшвырнул его обратно. С большим трудом достиг он террасы, где царил полнейший мрак. Генрих стал ждать, но время шло, а дух все еще ничем не давал знать о своем присутствии. Только когда ветер на миг разорвал облака, блеснул лунный луч, и тотчас погас — Но в его беглом свете Генрих узнал адмирала. Черные латы, седая борода и особый наклон головы — бесспорный признак не только благородства среди людей, но и знакомства с Божьей волей. «Да, это действительно он», — сказал себе Генрих, и преклонил колено. Он находился на одном конце террасы, дух на другом, где стояли колонны, Летом их обвивал виноград, образуя беседку. Молодой человек начал читать молитву. Но вот снова прорвался лунный луч. Теперь его свет покоится на потустороннем видении. Лицо призрака бледно, как призрачное сияние. Черные глазницы пусты. Это не глаза живого человека. И нога не ступает на каменные плиты этого мира. Дух бессильно волочит ее, пытаясь сделать шаг. Еще труднее говорить и быть понятым среди завываний бури, когда голос исходит не из телесной гортани. Тем страшнее это явление для земных глаз. У молящегося Генриха стучат зубы. Но вот до его слуха доносятся подобие стона. Едва уловимо, словами которые рвет ветер, господин адмирал дает понять, что он требует отомстить его убийцам. Луна опять скрывается. «Это хорошо, только в темноте Генрих находит в себе мужество ответить, и отвечает он неправду. Если бы дух все еще был видим, юноша не отважился бы на такой ответ даже в душе» но он делает над собой отчаянные усилия и бросает в ночь и бурю. «Я и не помышляю о месте, господин адмирал, ибо ваши убийцы стали моими лучшими друзьями, а я теперь просто весельчак и ловкий танцор и хочу навсегда остаться в Лувре». Генрих выкрикивает это настолько громко, что если поблизости спрятался кто-нибудь из живых, то он наверняка услышал. Но про себя, в тайне своего сердца, Генрих настойчиво шепчет, господин адмирал, «Я тот же, я прежний». Всякий дух, конечно, умеет отличать сокровенную правду от лжи, которая говорится вслух, на всякий случай, из привычки к осторожности, ибо притворство стало уже давно первым душевным движением Генриха. «Вас я не могу обмануть, господин адмирал». Вдруг там, вдали, на плиты падает что-то тяжелое, словно чье-то тело. Исследует то, что на человеческом языке называется «грохот», «топот», «брань». Так не ведет себя ни один дух, и уж тем более дух адмирала. Генрих решает бежать. Но тут опять раздвигаются облака, и при свете луны он видит — На этот раз живого человека. Человек спешит к нему, и его ни с кем не смешаешь. Это Дельбеф. Чуть было не поймал. Я лежал среди виноградных лоз между колоннами. Негодяй меня не видел, а я его сразу узнал. Это был шут, да, шут короля, унылая фигура, плохой комедиант. Как только я в этом убедился... Я спрыгнул вниз и хотел упасть ему на спину, но, к сожалению, промахнулся. А когда я поднялся, его и след простыл. Человек не может вдруг стать невидимым. Но дух не вопит, как дурак, и не топает по ступенькам, которые ведут неведомо куда. Он удрал каким-то потайным ходом. Лунный свет теперь заливал террасу, Они могли осмотреть каждую плиту, однако ни одна не выдавала тайны. Генрих хлопнул себя по лбу. Вот что проговорил он. Он вспомнил лицо короля в тот вечер. Оно говорило о нечистой совести и о злых кознях. И ему все удалось бы, ибо я был уверен, что беседую с господином адмиралом. А как бы все обернулось, если бы я не соврал, и вместо этого ответил еще десять дней, и меня здесь не будет? Или даже признался бы господину адмиралу, я частенько думаю о месте, господин адмирал, жизнь ваших убийц уже не раз была в руках господних. Но я промолчал, и в этом мое счастье. Иначе меня, наверное, нашли бы завтра на этих плитах с кинжалом в груди». Обо всем этом Генрих своему спутнику ничего не сказал, но наблюдательный Дальбев понял главное и без слов. Они вернулись в замок и решили вытащить Шута из постели. Как они и ожидали, он уже успел лечь. Он воспользовался тем временем, пока они осматривали плиты. Шут притворился, будто спит крепчайшим сном, но скорее хрипел, чем храпел, и одеяло его еще не успело согреться. Они тут же подняли его... И привязали к стулу. Самое странное было то, что он не открыл глаз. Дарманьяка послали за Дубенье и Дюбарта. В их присутствии начался допрос. — Сознается ли он в том, что пришел сюда прямо с террасы? — спросил Дальбеф привязанного Шута. — Сознается ли он, что изображал духа? — спросил Генрих. — Шут же Чтобы спастись, сделал вид, будто у него отнялся язык, и стал вращать глазами, точно в самом деле собрался умирать, но при этом осклабился. Его лицо исказилось непроизвольной судорогой страха, и с него исчезло выражение неизменной скорби, которую Шут обычно напускал на себя вопреки своей профессии. Полотняная рубашка вместо строгой черной одежды Смертельно бледное длинное лицо, растрепанные вихры, и эта непроизвольная усмешка, сейчас впервые за всю свою карьеру шут был действительно смешон. Пятеро зрителей неудержимо расхохотались. Дельбеф первый напомнил остальным, что сегодня была совершена гнусная попытка обмануть живого, уже не говоря об оскорблении, нанесенном духу, который сам найдет способ отомстить за себя. Когда Шут это услышал, он затрясся от ужаса. Сознается ли он в том, что сегодня ночью изображал адмирала Колиньи, повторил Генрих свой вопрос, пригрозив Шуту, что повесят его, и даже приказал дарманьяку осветить стену и поискать на ней гвоздь. Однако Шут был искусный комедиант, И допрос протекал совсем не так, как хотелось поймавшим его господам. Вопрос. Боится ли он? Ответ. Конечно, боится. Вопрос. Раскаивается ли он? Ответ. Конечно, раскаивается. Вопрос. Готов ли он искупить свою вину? Ответ. Да, готов. Вопрос. Значит, он признает, что дух это был он? Ответ. Он и не скрывает этого? Он уже и так достаточно дрожал и трясся от страха перед самим собой, вернее, перед настоящим духом, ибо дух каждую минуту мог свернуть ему шею, разгневанный столь непристойным подражанием. И он уверен, что еще поплатится за свою дерзость, несмотря на искреннее раскаяние. Как известно, духи отличаются беспощадной мстительностью. Вопрос. «А кроме этого он ничего не боится?» «Ответ. А чего же еще ему бояться?» «Их ножа или петли. Что они могут с ним сделать?» «Если они его убьют, король сразу же поймет, что значит на самом деле существует заговор, раскрыть который он поручил ему шуту». Дельбеф шепнул Генриху на ухо. «Оставим его в покое». Но Генрих все же успел спросить, Действовал ли Шут из ненависти, ибо жизнь в замке Лувр научила пленника относиться со вниманием ко всем проявлениям ненависти? Ответ Шута — ненавидит тебя Наварра. За то, что ты вместо меня разыгрываешь здесь Шута, я же тебе говорил, что ты можешь с успехом выступать в моей роли. Не такая уж большая провинность моя больше, ведь я передразнивал духа. Вопрос. Не помнит ли Шут, что ему была однажды нанесена обида? Это случилось во время некоего праздничного шествия под музыку при полном освещении. Ответ. «Помнит». Речь шла об укусе в щеку. Генрих укусил, а Шут стерпел укус. Ни тот, ни другой не назвали своим именем этот столь рискованный поступок. Вопрос. Может быть, Шут, из-за нанесенной ему тогда обиды, все же с удовольствием выполнил сегодня ночью то, что ему было поручено? Ответ был дан глухим и каким-то скрежещущим голосом. Он еще никогда не совершал чего-либо с удовольствием, но всегда лишь с надлежащей печалью и в предвидении своей смерти. Его собственный конец близок и будет ужасен. Тогда они отвязали его и ушли. Генрих сказал двум своим старым друзьям, «Вот каков тот дух, от которого вы передали мне приглашение, и вот какая меня ждет награда, если я буду слушаться ваших советов». Сконфуженные они ушли к себе. А на третью ночь после этого происшествия Из коморки шута донеслись отчаянные крики. И когда дверь открыли, то увидели, что шут лежит со свернутой шеей на полу. Смысл этого поняли все, кто имел какое-либо касательство к мнимому духу и сам король, знавший, быть может, слишком многое насчет этой смерти, и заговорщики, включая Дельбефа. Только Генрих узнал много позднее. Что недобрые предчувствия шута оправдались. Вечером того дня Генрих лежал в постели. У него был очередной приступ сильной, но недолгой лихорадки, причин которой не мог пока доискаться ни один врач, ибо причины эти были духовного порядка. При нем находился Дарманьяк, а также Агриппа Дубинье, которого вызвал первый камердинер, склонившись к подушке своего государя, Арманиак уловил странные слова. Тогда оба они нагнулись к нему и услышали пение. Генрих пел тихо, но совершенно отчетливо «Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою». Он продолжал бредить и петь. Они не все разобрали, но это был восемьдесят восьмой псалом. Имеется в виду один из псалмов легендарного царя Давида, собранных в библейской книге псалмов. Примечание, редакции. Вот больной дошел до слов. Ты удалил знакомых моих от меня, сделал меня отвратительным для них, заключенным, так что не могу выйти. Тогда они схватили его руку, и держали ее, пока он не допел до конца псалом сынов Кореевых о немощи бедствующих. Пусть их возлюбленный государь не думает, что Господь отталкивает его душу и отвращает от него лицо свое. В час своей немощи пусть знает, что друзья и ближние, что его родные вовсе не отдаляются от него по причине стольких бедствий. Так Генрих и его старые друзья снова поняли друг друга и помирились. С этой минуты, собственно, и начался его побег.